Глава 10. Осень 1980-го. Отель «Мир». Две женщины подошли к моему столику. Одна китаянка, вторая – иностранка. Китаянка – моя племянница. Скрывает шрамы от ожогов на лице за большими очками. Другая, как я понимаю, документалист. На вид ей за 30. Высокая, в широкой ковбойской шляпе, коричневой кожаной куртки с длинной бахромой на рукавах, коричневой сумкой с такой же бахромой и даже подол ее жилетки, выглядывающей из-под куртки, украшен густой каймой бахромы. Тетя, Феникс, моя племянница, но также мой адвокат, консультант и частный детектив, похлопывает меня по плечу. Это мисс Карлет Сориби, документалист. Она только вчера прилетела из Лос-Анджелеса. Вблизи лицо документалиста обладает приятной мягкостью, но ее яркие глаза поражают меня, ослепив словно фары в тумане. Я снова нервничаю, хотя не должна. В конце концов, маловероятно, что она откажется от моего предложения. «Приятно с вами познакомиться, мисс Сориби», — говорю я. «Взаимно, мэм». Она снимает шляпу и садится на стул напротив меня. Бахрама её сумки взлетает вверх, едва не задев моё лицо, но она этого не замечает. Она вежливо выражает свою благодарность за оплаченные билеты проживания в отеле, а также свою взволнованность нашей встречей. Она не спрашивает, но, должно быть, задаётся вопросом, почему я заставила её проделать весь этот путь из США. Я натянуто улыбаюсь. Возможно, меня окружало слишком много учтивых деловых партнёров, А может, я упрямо держалась своих убеждений и уже отвыкла общаться с иностранцами, но мне трудно сравняться с ней. Ее ковбойский наряд, несомненно, отвлекает, потому что, на мой взгляд, людям, которые носят такую одежду, еще предстоит повзрослеть. И голос у нее резкий, слишком высокий, как будто она привыкла перебивать других, а в ее акценте улавливаются жуткие нотки протяжного говора южан, который я надеялась никогда больше не услышать. Непрошенная волна грусти накрывает меня. Я смаргиваю на вернувшиеся на глазах слезы. Мисс Сориби пристально наблюдает за мной. Прошу прощения, поспешно извиняюсь я. Я не услышала, что вы сказали. Да я лишь сказала, что навела кое-какие справки о вас перед полетом, мэм. Я слышала, что вы владеете международной гостиничной компанией, в портфолио которой входит множество отелей по всему миру. «Вы ведь гражданка Канады, американцам ещё предстоит узнать о вас. В США не публиковали ни одной статьи о вас или вашей фотографии. Вы, пожалуй, самый непубличный миллиардер в мире». Она пытается подружиться со мной. «Я уже стара и не стремлюсь к славе, как раньше». «Но, мисс Сориби, вам должно быть интересно, почему я попросила о личной встрече с вами?» «Позвольте мне объяснить». Когда моя племянница рассказала мне о выставке, которую вы организовали в Лос-Анджелесе, я была впечатлена. Это удивительно, что вы взяли интервью о евреях, которые выжили в Шанхае во время Второй мировой войны, и рассказали истории стольких людей. Один из них мне очень дорог. Я бы хотела предложить вам возможность снять документальный фильм об этом особенном человеке, поскольку Феникс сказала, что вы опытный документалист. Это было бы чудесно. И кто этот особенный человек? Эрнест Рейсман. Я слышала. Вы посвятили ему целый раздел. Мистер Рейсман, кивает она. Конечно. Он был одним из главных персонажей выставки. Он был героем, легендой Шанхая сороковых годов. Многие люди, у которых я брала интервью, были ему благодарны. Они говорили, что он был самоотверженным, и у него было золотое сердце. Я улыбаюсь, но сдерживаю остальные эмоции. Я слышала, что вы нашли более дюжины его фотографий. Так и есть. Я нашла целую сокровищницу фотографий о Шанхае сороковых годов. Очень интересные фотографии. Но я не все показала на выставке. Кое-что я привезла с собой. Если хотите посмотреть, могу их вам показать. Почему-то слово «фотографии» застряло у меня в голове. Я бы с удовольствием на них взглянула. И если вы не против, я бы хотела посмотреть и на те, что были представлены на выставке. К сожалению, у меня не было возможности посетить ее. На самом деле я привезла с собой много документов. Так, посмотрим. Она достает из своей сумки с бахромой картонную папку, вытаскивает из нее блокнот и открывает на определенной странице. Я задерживаю дыхание. Мне не стоит нервничать. Она не могла найти ничего такого, чего бы я уже не знала. Мистер Рейсман, верно? Вот его биография. Согласно моим исследованиям, евреи в Берлине столкнулись с бесчеловечными погромами после «Хрустальной ночи». Хрустальная ночь или ночь разбитых витрин. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года Третьим рейхом были организованы погромные поджоги синагог, еврейских магазинов, кафе и квартир, принадлежавших еврейским семьям в Германии и Австрии. Им было велено убираться из Германии, иначе они рисковали быть отправленными в концлагеря, но многие страны с неохотой принимали их у себя. Поскольку мир закрылся перед ними, около 18 тысяч евреев оказались в Шанхае. Мистер Рейсман был одним из тех беженцев, в то время ему было 19 лет. Феникс прижимает кулак к своим губам. «Мне хочется закрыть глаза. Прошло так много времени с тех пор, как я слышала, чтобы кто-то говорил об Эрнесте». «Верно. Он был на год младше меня». Бахрома на рукавах куртки Мисс Сориби когда она продолжает. Мистер Рейсман вырос в двухкомнатной квартире, располагавшейся в районе Митте в центре Берлина, и большую часть времени проводил в музыкальной консерватории, пока его не отчислили за то, что он еврей. Он был одаренным, оптимистично настроенным юношей. В школе всегда приходил на урок первым и уходил последним. Подрабатывая в кабаре, он угощал своих друзей пивом. До сих пор, пока все кабаре не отказались нанимать его. Его родители потеряли работу в университете. его дядю покончили с собой от отчаяния на фоне растущей враждебности в Берлине. Его старшая сестра, многообещающая художница, которая выставляла свои работы в известной галерее, от голода украла банку оливок, ее поймали и забили до смерти члены группы Гитлер-Югенда. Ее тело оставили в мусорном контейнере, пока вся семья искала ее несколько дней. Он рассказывал мне об этом, но все равно дрожь пробегает у меня по спине. Продолжайте. Жизнь в Шанхае для него и его сестры была другой. «Так, подождите. Мириам Рейсман, все верно. Они вместе приехали в Шанхай. Они были очень близки, и он ее очень любил. Мое сердце на мгновение замирает. Мистер Рейсман нашел работу в ночном клубе Сера Сасуна. В моем ночном клубе. Тысяча и одно удовольствие». «В вашем ночном клубе? Боже, это правда? А на выставке я сказала другое». Я что-то неправильно поняла? Как могла женщина владеть ночным клубом в Шанхае в сороковые годы? Я считала, что у многих китаянок были деформированы ступни. Наивно с ее стороны строить предположения обо мне. Вы правы. У многих, но не у меня. Я не была обычной китаянкой в сороковые годы. Мисс Сориби потирает висок. Ее голос становится тише, когда она произносит. «Извините». Прошу меня простить, если я ошиблась. Я записала только то, что мне рассказывали. Меня не было на выставке, что вполне объяснимо. Но упоминали ли ваши собеседники обо мне? О китаянке, которая связалась с Эрнестом? Интересуюсь я. Она колеблется. Мне нужно подумать об этом, мисс Шао. Но по выражению ее глаз, я могу сказать, что она лукавит. Вы верите в то, что вам рассказали? Кое-что не изменилось во мне за последние сорок лет. Я по-прежнему переживаю о том, что думают обо мне другие. Но я делаю глубокий вдох. Мне стоило рассказать о своем подарке раньше, а теперь это будет выглядеть как взятка. Мисс Сориби, я забыла упомянуть, что если вы согласитесь снять документальный фильм о мистере Рейсмане, «Я безвозмездно передам вам в собственности отель «Мир».» У нее отвисает челюсть. «Этот отель?» «Я вижу, что она понимает ценность этого». Открытый в 1929 году, отель «Мир» первоначально назывался «Китай-отель». Номера для гостей располагались с четвертого по девятый этаж внутри высокого дома Сассуна. Этот отель многие еще называют «Уолдорф Астория Востока». Он является ценным активом в культурном, историческом и финансовом отношении. За 50 лет, прошедших с момента его открытия, у отеля были разные владельцы. Сэр Виктор Сасун, националистическое правительство и прояпонское правительство Ван Цзинвэя, а теперь это моя собственность. Я провела частную оценку, которая показала, что он стоит по меньшей мере 10 миллионов долларов. Но у меня есть просьба. Вы должны выслушать мою историю. С большим удовольствием, мисс Шао. Она поворачивается к своей сумке с бахрому и пытается что-то достать, но останавливается. У нее трясутся руки. Мое предложение застало ее врасплох, и она, очевидно, еще не знает, как реагировать. Для меня большая честь снять этот документальный фильм о мистере Рейсмане. Но я должна внести ясность. Я не хочу показаться грубой, мисс Шао, Но как документалист, я не вправе искажать правду или переписывать историю. Разумеется. Стало быть, вы должны узнать мою историю. Но зачем отдавать в дар этот отель? Вы же знаете его ценность. Он стоит тысячи документальных фильмов. Я уже говорила вам, что мистер Рейсман очень дорог мне. И я, как вы видите, одноногая старуха. Я лишь хочу, чтобы перед смертью у меня не осталось сожалений. Она недоверчиво наклоняет голову. «Я изложу это в письменном виде, если у вас по-прежнему остаются сомнения. И еще кое-что, мисс Сориби. Пожалуйста, сделайте мне одолжение и не называйте меня мэм». «Конечно, мисс Шао, она улыбается, чтобы меня успокоить, или, возможно, попытается забыть нелестное описание моей связи с Эрнестом, которое она слышала». Я откидываюсь на спинку своего инвалидного кресла. Первое, что вам нужно знать, юная леди, это правду. В Шанхае, если вы женщина и владелица бизнеса, вы не можете пройти через туннель с пауками и не набрать волосы паутины. Я была седьмым и самым младшим ребенком в семье Шао, одной из самых богатых семей Шанхая. И люди называли меня зеленым листом, растущим на золотой ветви. -ю -е. Мой прославленный дед, чье имя было у многих на устах, в конце девятнадцатого столетия благоустроил грязный город Шанхай и основал множество предприятий. Железнодорожную компанию, телеграфную фирму, крупное совместное предприятие по производству чугуна и стали и университет, известный и по сей день. Он был премьер-министром распавшейся династии Цин. Когда он умер... В его похоронной процессии приняли участие официальные лица и послы из России, Великобритании, Германии, Соединённых Штатов и даже Японии. Она протянулась от западного конца Нанкинской улицы до реки Хуанпу. Он оставил моей семье огромное состояние, на которое мы жили, а также наследие старого уклада, которому мои братья, казалось, были слишком счастливы следовать. Мой отец, который жил как типичный дензи, Был неустрашимым мэром Шанхая в течение многих лет, прежде чем пристрастился к Опиуму. Я плохо его помню, но все мои воспоминания о нём были неприятными, включая его приступы гнева. Возможно, он чувствовал угрозу со стороны моей матери, которая была старшим ребёнком могущественного военачальника. Женщина с деформированными ступнями, но отличная лыжница, которая совершала поездки в Альпы, она была известна своей проницательностью и хитроумными финансовыми манипуляциями. Благодаря ей, большая часть богатства моей семьи была припрятана от отца, находившегося под влиянием опиумной зависимости. Ребенком я в закрытой резиденции, воспитывалась пожилой наставницей, которая читала лекции о послушании и семейной чести, меня баловала армия слуг, и я была ограждена от гнусностей и насилия мира». В молодости я была материалисткой, обожавшей платье и сумочки, губную помаду и всеобщее внимание. Но как только я начала понимать некоторые вещи, то узнала, что мое будущее предопределено. Я выйду замуж за Ченга, моего двоюродного брата, а после свадьбы стану матерью и произведу на свет как можно больше детей. В детстве я не знала другой жизни и соглашалась с этим планом, поскольку его устроила для меня мама, но он стал самым большим горем в моей жизни. Думаю, что моя жизнь сложилась бы иначе, если бы я никогда не услышала джаз в доме моей лучшей подруги Эйлин. С первых аккордов я стала ярой фанаткой. В Шанхае не было популярной музыки в том смысле, в каком вы ее сейчас знаете. Когда я родилась, в нашей культуре не существовало музыкальных записей. Я умоляла маму отправить меня в среднюю школу Сент-Мэри-Холл, где училась Эйлин, частную школу для девочек под управлением американских миссионеров, чтобы я могла больше слушать эту музыку. Мама души во мне не чаяла, поэтому, несмотря на возражения остальных членов семьи, меня зачислили. В школе я притворялась больной во время чтения произведений Элизабет Барретт Браунинг и Эмили дикинсон и пряталась в просторной аудитории из красного кирпича, слушая Луи Армстронга и Дюка Эллингтона, и восхищаясь их сенсационными продажами пластинок. Я решила, что делать со своей жизнью, стать предпринимателем, как Элизабет Арден или Коко Шанель. Стало быть уместно сказать, что литература научила меня западным традициям, но американский джаз вдохновил меня стать деловой женщиной. Ещё учась в школе, я воспользовалась своим значительным содержанием и сделала свои первые инвестиции, тайные инвестиции в звукозаписывающую компанию, которой управлял двоюродный брат. Компания обанкротилась, и я потеряла все свои деньги. Затем случилась трагедия. Мать погибла в результате несчастного случая, что стала тяжёлым ударом после смерти моего отца за год до этого. После её похорон я плакала, пока мои братья и сёстры один за другим уходили из моей жизни. Мой второй брат присоединился к националистической армии Чан Кайши, чтобы спрятаться в глубинке страны. Мой третий брат разорвал семейные узы, чтобы стать буддийским монахом. Четвертый умер от лихорадки, а моя единственная сестра сбежала с магнатом, торгующим фарфоровыми унитазами в Гонконге. Когда начался кошмар войны, Эйлин сбежала в Гонконг, горничных, которые баловали меня, переселили, и я осталась с двумя братьями-женихом и без банковского счета. Тот самый, в чью звукозаписывающую компанию я вложила деньги, помог мне приобрести джазовый ночной клуб, и я начала работать. В течение двух лет я управляла клубом, сталкиваясь со множеством проблем, пока не встретила Эрнеста. И моя жизнь изменилась навсегда.